13 февраля одна из вечерних парижских газет напечатала заметку «Сегодня Мардигра, Мардигра – жирный вторник, масленица, была расстроена по двум причинам. Первая – шел дождь, а вторая – исчезновение Айсидоры Дункан. Ее поклонники надеялись, что ее приезд окажется светлым серебряным лучом в этом проклятии дождя, который на два дня окутал столицу Франции». Однако после своей высадки с Джорджа Вашингтона в Шербуре она укрылась где-то отшельником во Франции. Но Дункан и Есенин были уже не в Париже. В Париже Есенин много работал над сборником «Исповедь хулигана». Он вышел в переводе «Эленсона» и «Милославской». И даже занимался английским. Но его давно уже тянуло на родину. В Париже Есенин писал про «низенький», родительский дом. Я любил этот дом деревянный, в бревнах теплилась грозная морщ, наша печь как-то дико и странно завывала в дождливую ночь. И еще, только ближе к родимому краю мне б хотелось теперь повернуть. А вскоре Асидора почувствовал себя больной. вызванные телеграммы из Лондона Дести Перевезла ее в отель «Резервуар» в Версале. Нервное напряжение во время турне по Америке, возмущение назойливостью и беспардонностью журналистов, раздувающих и раскрашивающих каждый шаг Есенина, каждый инцидент, связанный с его именем и именем Айсидоры, все это сказалось в Париже. Айсидора, окончательно разболевшаяся, решила послать Жанну сопровождать Есенина до Берлина, где у него оставались друзья и где было советское полпредство, которого во Франции еще не было. Все свои вещи она отправила с ним, надеясь выехать в Берлин, как только поправится. Но температура все поднималась, и Асидора совсем не могла спать, ведь Есенин вынужденно покинул Францию.